По окончании сеанса проделайте гимнастику для глаз, выполните 5-6 круговых вращений глазами по часовой стрелке, затем в обратную сторону, чередуйте сжатие и расслабление век. Психологически настройте себя, что будете видеть четко и ясно. Открывая глаза, нужно попытаться сфокусировать взгляд на том, что раньше вы не могли рассмотреть. Газетный текст, кожа рук. Если же ваше зрение из-за болезни или неудачно проведенной операции полностью утеряно, то по окончанию сеанса, открыв глаза, концентрируйте свой взгляд не на предметах, а на оконном проеме, пытаясь рассмотреть в нем дневной свет, смотрите на зажженную лампочку и так далее. В дальнейшем вы работаете в аутагенном состоянии 2-3 раза в день по 20-30 минут каждое занятие, вызывая внутреннее тепло в глазах и закрепляя в организме установку на полное восстановление зрения и повышение иммунного статуса организма. Психофизическое лечение катаракты проводится в течение двух недель ежедневно. Затем последующие два месяца давайте возможность организму самостоятельно проделать определенную восстановительную работу. В этот период не следует заниматься саморегуляцией. Вы просто Ожидайте постоянного улучшения зрения и здоровья вообще, волевым усилием время от времени корректируйте состояние психофизических процессов в организме. Утром и вечером выполняйте гимнастику для глаз, но уже в большем объеме. При начальной стадии заболевания одного курса лечения бывает достаточно. Многие пациенты рассказывают, что могут после психофизической терапии без очков читать, смотреть телевизор, вдевать нитку в иголку и так далее. Зрение становится более четким и ясным. При зрелой катаракте лечение следует повторить через 2-3 месяца, даже если ваше зрение за это время значительно улучшилось. При перезревшей катаракте, когда хрусталик полностью потерял прозрачность, а в зрении имеются серьезные осложнения, разрушена сетчатка глаза, возникла глаукома и т.д., нужна непосредственная помощь специалиста. Но кое-что вы можете сделать и самостоятельно. Проведите третий курс лечения по вышеописанной методике спустя 2-3 месяца. Задействуйте также восьмичасовой ночной сон. Вы должны засыпать каждую ночь в состоянии самогипноза с психологической установкой на полноценный глубокий сон, что поможет восстановить и улучшить здоровье. Войти в это состояние несложно для тех, кто владел методикой оздоровительного аутотренинга или методикой психофизиологического отдыха.